ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Марк Человек, вошедший в здание детского сада, аккуратно прислонил пакет с бутылкой к стене, проверил, нормально ли открывается ведущая на улицу дверь, и сейчас сидел перед развернутой мешковиной. Карабин уже был собран, заряжен и оснащен оптическим прицелом, хотя для стрельбы на двадцать шагов оптика, строго говоря, не нужна. Но таково было задание, и обсуждать его не приходилось. Около половины одиннадцатого из второго подъезда выйдет клиент. Ну, может быть, чуть позже, но точно не раньше. Он пойдет к машине. В этот момент его и надо завалить. Машина, в которую должен был сесть клиент, пришла с большим опережением, когда сборка карабина еще только началась. Довольно странно, что она пришла одна без сопровождения. Это могло означать две вещи. Либо сопровождение подтянется позже, либо охранники сидят внутри «Мерседеса», скрываются за тонированными стеклами. Человек связался с группой обеспечения, доложил обстановку и попросил установить присутствие охраны. Ему сообщили, что в «Мерседесе», кроме водителя, никого нет. Это облегчало задачу. Общую картину портил неизвестно откуда взявшийся хлебный фургон. Он перекрыл обзор, и надо было либо менять точку либо готовиться к тому, что человек увидит клиента только у двери «Мерседеса». Человек встал и неслышными шагами перешел к соседнему окну, оставив карабин на мешковине. Нет, так не годится. Отсюда лучше видно, но до двери на улицу получается лишних пятнадцать шагов, а это потерянные секунды» в течение которых может произойти все, что угодно. Человек вернулся на прежнее место, вдавил приклад карабина в плечо и стал примиряться, меняя позицию. Наконец ему удалось найти точку, с которой подход к Мерседесу был виден вполне сносно. Главное, когда клиент попадет в прицел, он будет развернут лицом. Поэтому... Одного выстрела должно хватить. Не так, как с тем спортсменом, на которого пришлось потратить две пули. Одну, чтобы развернуть его в нужную позицию, а вторую, чтобы окончательно завалить. Человек отчертил ботинком крест на грязном полу, подвинул табурет, сел и снова примерился. «Да, так все будет нормально». Теперь надо разобраться с фургоном. Водитель сидит внутри и ведет себя смирно. Даже если он и выскочит сразу после выстрела, то сначала спрыгнет с подножки, а потом должен будет сообразить, откуда стреляли. Если он герой, то побежит вокруг фургона. На все это уйдет время. Хуже, конечно, если и фургон, и «Мерседес», Из одного, так сказать, таксопарка. Тогда не исключено, что внутри фургона как раз сидит охрана, отсутствие которой уже начинало беспокоить. Человек поправил темную вязаную шапочку, вскинул карабин и стал внимательно изучать заднюю дверь фургона через оптический прицел. Снаружи она была закрыта на железный засов, в петли которого висел внушительных размеров замок судя по всему замок был в полном порядке вряд ли кто посадит в фургон вооруженную охрану и намертво запрет ее снаружи хотя чем черт не шутит но тогда водитель фургона минуты за две до появления клиента должен подойти и открыть дверь в этот момент его ниоткуда не будет видно и придется начать с него. Человек посмотрел на часы. Десять-двадцать-восемь. Пора. Он упер карабин в плечо, приложился к прицелу и стал ждать. Клиент, наконец, появился и уверенно направился к «Мерседесу». Оказавшись в перекрестии прицела, киллер навел карабин на левую сторону груди клиента, потом решительно поднял прицел выше, задержал дыхание, досчитал до трех и нажал на курок. Аккуратно положил карабин на мешковину, бросил рядом вязаную шапочку, взял пакет с бутылкой, И стягивая на ходу перчатки, исчез заведущий на улицу дверью. Через несколько минут трамвай уже уносил его по направлению к трем вокзалам. Проехав одну остановку, убийца выскочил из вагона, немного постоял у газетного стенда, а когда трамвай исчез из виду, сел в припаркованный неподалеку Москвич и по мобильному телефону доложил, что заказ исполнен.